Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле Минуэт Подеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку, фря, и посвистывает фифиола. Веселый Подотной, как всегда, пугает Аннушку. В сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке бачки. При этом податной издает какой-то особенный свой обычный пронзительный звук. Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а под одной хохочет и спрашивает. «Видал, миндал?» Папа смотрит на часы и говорит. «Ну, архаровцы, марш дрыхать! Мы вас не задерживаем. Мы чинно говорим «покойной ночи» и идем отплывать в ночную швамбранию. Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки —